Глава 39. Соперница Сэр Роберт безудержно хохотал, вытирая кончиком платка выступавшие из глаз слезы. Ведь Маргарет только усилил веселье сэра Роберта. «Вам смешно?» — возмутилась Маргарет. «Он все время пытается меня убить, а вам смешно?» Сэр Роберт махнул рукой и с трудом выдавил из себя. «Ты хотела получить своего жениха? Ты его получила». Я не стану вмешиваться в отношения будущих супругов. Знать больше ничего не желаю. Скоро приедет сэр Александр с миссис Анной и мисс Тилли, которых ты приказала повесить. Пусть они тебе помогут. Они тоже частично виноваты в происходящих событиях. Я же займусь более приятными вопросами. На самом деле я ей не смогу помочь. Энтони считает, что меня убили. Последовал новый взрыв хохота. Маргарет некоторое время сердито смотрела на отца, а потом вышла и хлопнула за собой дверью. Рядом в очередной раз прозвенел дикий крик. «Всех сначала повесить, а потом отдать на корм акулам! Одного оставить в живых и отправить с посланием к моей невесте! Пусть передаст, что она пойдет на корм самой жирной акуле!» «Надо с этим что-то делать», — пробормотала Маргарет и решительно направилась в комнату к Энтони. В комнате никого не оказалось. Энтони лежал неподвижно. Глаза его закатились. Руки были разбросаны в разные стороны. Маргарет осторожно приблизилась к кровати. «Энтони!» тихонько позвала она его. «Ты меня слышишь? Я Маргарет». «Маргарет?» Энтони открыл глаза. «Я вижу твой мерзкий расплывчатый образ. Но даже его я готов растерзать на мелкие кусочки. Ты пришла, чтобы мучить меня, но я давно уже нахожусь в аду. Прочь! Жди расплаты! Я явлюсь за тобой! Очень скоро!» «Я сама уже пришла, так что можешь больше не ждать», — съязвила Маргарет. «И мне ни чуточку не страшно. Я сама могу отправить к и тебя, и твой корабль». «Ты мне угрожаешь после всего, что сделала?» Ресницы Маргарет так и захлопали. Она с изумлением уставилась на Энтони. Тот смотрел прямо на нее. «Ты меня понимаешь?» «Я всегда тебя понимал», — последовал раздраженный ответ. «А вот ты только и делала, что устанавливала свои дурацкие правила и читала свои идиотские наставления. Но этим ты не ограничилась. Ты пошла на хладнокровное убийство». «Прекрасно. Просто прекрасно», — обрадовалась Маргарет. «Ты радуешься смерти моей матери и сестры. Ничтожество!» «Помни, что я явлюсь за ответом!» «Я могу сейчас его дать. Я знала, что вы не виноваты и нарочно отправила вас на смерть». «Почему?» — взгляд Энтони снова загорелся мрачным огнем. «Ты изменил мне с За это я вас всех и наказала». Маргарет навострила уши, ожидая ответа. Она быстро осознала, что в таком состоянии Энтони откровенно ответит на любой ее вопрос и, недолго думая, решила использовать это преимущество. Энтони мрачно рассмеялся. «Ты ошиблась!» — закричал Энтони. «Ошиблась! Я лишь однажды и только при тебе поцеловал руку Анны. Я думал на ней жениться, но никогда ее не любил». «Что ничуть тебя не оправдывает. Ты ведь любил других женщин? Только одну!» «Кто эта женщина?» — вкратчиво спросила Маргарет. «Кто она? Энтони?» Энтони глубоко вздохнул, закрыл глаза и прошептал. «Впереди корабль. Я должен приготовиться к сражению. Нам придется сражаться насмерть. Это военный корабль. Он послан за мной». «Энтони, у тебя еще есть немного времени перед сражением. Скажи, кто эта женщина? Как ее зовут?» «Свистать всех на палубу! Развернуться носом к ветру! Приготовить орудие к бою!» «Да подожди ты со своим боем!» — гневно вскричала Маргарет. «Не надо узнать имя женщины!» «Огонь правым бортом!» — закричал Энтони и сразу затих. Маргарет около четверти часа пыталась добиться от него ответа, но безрезультатно. Пришлось так и уйти ни с чем. «Да что это такое?» — гневно пробормотала под нос Маргарет. «Лучше уж совсем ничего не говорил. Теперь мне покоя не будет, пока не узнаю ее имя. А когда узнаю, нанесу визит этой неприличной особе». В течение дня Маргарет раз двадцать возвращалась к Энтони и пыталась выяснить имя женщины. Так ничего и не узнав, Маргарет попросила доктора записывать все имена женщин, которые произнесет больной. «Кроме моего имени, разумеется», — добавила она. Потом она ушла к себе и целый час ворочалась в постели. Никак не удавалось уснуть. Она перебирала в уме всех женщин, которых мог знать Энтони, но не нашла ни одной подходящей кандидатуры на свою месть. Он ни на кого не обращал повышенного внимания. «Наверное, это одна из старых его знакомых или тех, кто приходили к нему в церковь», решила Маргарет и пообещала себе выяснить имя этой женщины. Так она и уснула с мыслями о сопернице.